Книга третья. Кошка поймала птичку, а теперь выцарапает тебе глаза. Больше не видать тебе т в о я Рапунцель. Глава тридцать первая. Девушка вернулась из своей вылазки в бар и поставила бокал около запястья торна. Тот склонил к ней голову и поднял вверх карты. Что скажешь? Она коснулась косичками его плеча. Я думаю. Она ткнула пальцем карты в его руке. Вот эти две. В точности так же, как я и думал, произнес о н и взял две карты. Наша фортуна переменится прямо сейчас. Две для слепца, сказал крупье, и Торн услышал, как две карты шлепнулись на стол. Он взял их в руки. Девушка зацокала языком. Это совсем не то, что мы хотели, сказала она с явным недовольством в голосе. Ну что ж, сказал Торн, мы ведь не можем обыграть всех, точнее, никого пока не можем. Он дождался, пока все сделают ставки. Девушка придвинулась ближе и слегка пощекотала его шею. В следующий раз повезет больше. Торн ухмыльнулся. Я и так чувствую себя везунчиком. За столом дважды повысили ставки и победитель сорвал куш на джокере и семерках. Торн представил себе обладателя хриплого грубого голоса мужчины с растрепанной бородой и внушительным животом. Он уже успел вообразить портреты всех игроков, сидевших за столом. Крупье казался ему худощавым высоким типом с коленными усиками. Дама по соседству с ним была уже в годах и периодически чем-то позвякивала, делая ход, так что Торну представилось, что она вся обвешана украшениями. Мужчина справа от него звучал как неприятный костлявый субъект, покрытый прыщами, может быть, потому, что все время у него выигрывал. совершенно очевидно, что п р и л ь н у в ш а я к нему девушка была до безумия горячей и, как оказалось, не приносящей ни капли удачи. Крупье раздал новую партию, и Торн взял свои карты. Девушка грустно присвистнула у него над ухом. Мне так жаль, дорогой, ш е п н у л а она. Торна долгубы, совсем безнадежно. Какая жалость. Игроки за столом начали делать ставки. Еще одна раздача, ставки. повышение. Торн побарабанил пальцами по своим картам и тяжело вздохнул. Они были совершенно бесполезны, судя по поведению девушки. Естественным, непринужденным движением он положил руку на фишки и подвинул всю стопку к центру стола, прислушиваясь к веселому щелканью. Не то чтобы их у него было очень много, но все-таки на все, объявил он. Девушка рядом с ним молчала, даже ладонь на его плече не д р о г н у л а она никак не выдала себя и не возмутилась, что он пошел против ее совета. Вот уж кто умеет держать лицо. Да ты болван! – прокаркал костлявый тип, но забросил карты. Затем б о р д а ч фыркнул таким тоном, от которого у Торна пошли мурашки по спине, не от беспокойства, а от предвкушения. Я бы поднял ставку, если бы тебе осталось что еще ставить. Проворчал он и последовало щелканье фишек. Два других игрока сбросили карты. Крупье раздал карты взамен сброса. Еще две противнику торна. Торна ставил все свои карты. Если девушка его и не поддерживала, то никак себя не выдавала. Ее рука замерла, как у статуи. Они не стали делать ставок по второму кругу, ведь у торна больше ничего не оставалось. Он просто выложил свои карты веером на стол. Крупье стал называть их вслух, постукивая пальцем по руке оппонента. Пара, и затем тройка на тузах. в ы и г р ы ш Торный г р и в в ы з о г н у л бровь, а пожилая дама в украшениях довольно засмеялась. Ура, с л е п ц ц Неужели у меня тройка на тузах? Именно, счастливая рука, подтвердил дилер и пододвинул ему гору фишек. Раздался грохот падающего стула. Ты, куча старого хлама, ты должна была посоветовать ему сбросить эти карты. Но я так и сделала. Совершенно спокойно ответила девушка из-за спины Торна, словно не слышала оскорбления. Но он решил проигнорировать мои рекомендации. Торн слегка отодвинулся от стола. Вы сами виноваты, что так хорошо обучили ее игре. Если бы мне удалось выиграть хотя бы пару р а з д а ч я бы уже не держался так подозрительно. Даже у меня не так все плохо с фортуной. Он помахал пальцами в воздухе, довольный, как удачно сложилось объяснение. А мне просто понадобилось дождаться, когда она скажет, что у меня абсолютно безнадежные карты, и тогда можно было предположить, что я смогу выиграть. Сияет удовольствие. Он наклонился и сгреб к себе все фишки, наслаждаясь ощущением тяжести в руках. Парочка фишек упала на пол, но он не стал у н и ж а т ь с я и ползать за ними по полу. Ном. Продолжил он, принимая складывать свой выигрыш стопкой фишку за фишкой, хоть и не имел ни малейшего представления, какого цвета и какой себестоимости они были. Я хочу сделать вам предложение, если проигрыш еще не совсем выбил вас из к о л е и Какое еще предложение? Я проиграл почти все подчистую. Сами виноваты. Нечего было ж у л ь н и ч а т ь Мужчина прокаркал что-то нецензурное. Но я в первую очередь бизнесмен. Я хочу выкупить у вас этого эскортдроида. Торн махнул рукой в сторону кучи фишек на столе. Как считаете, она стоит столько? Мужчина сплюнул. Ты ведь ее даже не видишь. Ухмыльнувшись, Торн похлопал по ладони, лежавшей на его плече. Она очень правдоподобная, сказал он. Но я достаточно наблюдательный человек, и у нее кажется нет пульса. Он снова показал на фишки. Справедливый обмен. Он услышал скрежет ножек стула, опал, и тяжелые шаги мужчины, обходившего стол. Ха-ха! Торн схватил свою трость, которую он предусмотрительно прислонил к столу, и его тут же схватили за шиворот и подняли за стола. Послушайте, давайте оставаться д ж е н т л ь м е н Резкая боль сотрясла его череп. Торн рухнул на пол, и на языке появился привкус железа. Проверив ц е л ы ли зубы, он закрыл ладонью лицо, понимая, что от удара останется большой синяк. А это, пробормотал он, было политически некорректно. Мужчина взревел, раздался скрип стульев, удары от падения мебели, звон битой посуды, закричали люди, и в баре началась настоящая неразбериха. Вокруг затопали десятки ног. Торнс свернулся в клубочек, выставив трость вверх, пытаясь хоть как-то прикрыться от хаоса. Чьё-то колено задело его бедро, а на руки упал стул. Затем его схватили под мышки и потащили куда-то назад. Торн л е г а л с я о т т а л к и в а я с ь от пола, чтобы его поскорее вытащили из переплетения локтей и коленей. "Всё в порядке", спросил мужчина. Торн опёрся на трость, поднялся и привалился спиной к стене, радуясь внезапной подмоге. "Да, большое спасибо". Чего я терпеть не могу, так это людей, которые начинают беситься, когда их ловят на шулерстве. Если уж ты этим занимаешься, то будь готов в любой момент встретить проигрыш, как настоящий мужчина. Хорошая философия. Но мне показалось, что он сбесился, потому что ты оскорбил его женщину. Торн поморщился и вытер кровавый потек на лице. Хорошо, что все зубы уцелели. Только не говори мне, что она не эскорт. Я готов был поклясться. Нет, она безо всякого сомнения скорт и хорошенькая, кстати. Просто многие мужчины не хотят признаваться в том, что их спутниц можно продать или перепрограммировать. Поправив бандану, Торн покачал головой. И опять таки, если уж ты пошел на это, то веди себя как мужчина. Не хочу показаться грубым, но мы знакомы. Джамал из каравана. Джамал, точно. Спасибо за спасение. Не за что. Тебе не помешает приложить лед к глазу. Пойдем, пора выбираться из этой к у т е р ь м ы пока ты не вывел из себя кого-нибудь еще.